Домик оказался довольно большим для деревенского, хоть и одноэтажным. В уютной светлой кухне нас встретила улыбчивая седоласая женщина в длинном ц и т е с т о м халате. Увидев, что я никак не могу успокоиться, она попросила а н х е л ь м а усадить меня на стул, а сама села рядом. «Ну, что же ты, девочка? Неужели крылатые так сильно тебя обижали?» Участливым тоном спросила она. У нее оказались удивительные глаза. с в е т л о з е л ё н ы е с жёлтыми крапинками и очень добрым взглядом. Женщина осторожно погладила меня по плечу, и мне сразу стало чуть спокойнее. «Ещё одна ведьма? Или всё-таки маг?» «Нет, Мар никому не позволял меня обижать», — проговорила я, силой воли подавив новый схлип. «Простите, я просто уже не надеялась увидеть брата живым». «Понимаю», — кивнула незнакомка. «Я Хельга, мама Лины». «А вы тоже ведьма?» — вырвался вопрос. «Все же в последнее время я стала слишком много говорить лишнего». «Да», — улыбнулась она. «Но я вижу, ты уже сталкивалась с нашими сестрами. И не раз». Хельга продолжала смотреть на меня, но ее взгляд стал другим, будто она видела перед собой куда больше, чем любой другой человек. На несколько минут в комнате повисло молчание, которое никто не спешил нарушать. И как бы мне н и хотелось поговорить с Анхельмом, но я понимала, что сейчас для этого не лучшее время, а ведьму лучше не отвлекать. — Сильно досталось тебе, милая, — наконец сказала хозяйка дома. — Акрылатый попытался вмешиваться в колдовство, и тем самым его нарушил. Еще и твоя магия добавила. Но все же мы попробуем снять твою личину. И тут я догадалась. — Это вы готовили то зелье истинного лика? Я — Я. — покивала она. Да только понятия не имела, что твою душу так изуродовали. Хельм говорил о твоем высокомерии и эгоизме. Зелье должно было обернуть эти качества против тебя, сделать непривлекательной, но в итоге подействовало слишком сильно. Прости. Она выглядела искренне подавленной. Бросив на меня еще один изучающий взгляд, поднялась со с т у л а и направилась к большому стеллажу у дальней стены, где на каждой полке красовался целый набор небольших баночек с подписями. Ответных слов у меня не нашлось. Я просто не знала, что на это вообще говорить. С одной стороны, хотелось обвинить её в просчёте, а с другой, разве она виновата в том, что моя душа оказалась израненной и ущербной, лишённой части воспоминаний и чувств? «Вот, выпей», — проговорила вернувшаяся Хельга и протянула мне склянку с белой жидкостью. «И что будет?» «Это нейтрализатор. Он оберёт действие предыдущего зелья. Снова стать собой?» «Вернуть свою внешность? А нужно ли мне это? Ведь тогда все узнают во мне принцессу а н е р е м и ю А я, кажется, уже давно перестала ею быть. Но что делать? Остаться такой, как сейчас? Продолжить прятаться за непривлекательной наружностью? Все больше закапываться в собственных переживаниях, продолжать жалеть себя? Нет, я выберу третий путь, единственный верный». Взяла пузырек, откупорила крышку и в три глотка осушила содержимое. На сей раз напиток оказался безвкусным, я даже усомнилась, зелье ли это вообще. Но вдруг ощутила тошноту и удушливый жар. Зажмурилась, готовясь к боли, но она не пришла. Зато мутило меня знатно, не зная, как сумела удержать содержимое желудка на месте. К счастью, эти ощущения оказались непродолжительными, и вскоре мне стало намного легче. Когда вернулась способность нормально видеть, я посмотрела на Хельма, и мне стало страшно. Он разглядывал меня с выражением разочарования на холеном лице. А когда растерянно почесал свою отросшую щетину, я не сдержалась. Такой жест брата говорил, что он в полном замешательстве, и это не могло означать ничего хорошего. «У вас есть зеркало?» – поспешила спросить я. «В коридоре», – кивнула Лина. «Идем, провожу». Мне было страшно смотреть на свое отражение – Казалось, что снова вернулись язвы и бородавки, да и вообще я уже привыкла избегать зеркал. Потому этот момент стал для меня особенно волнительным, но когда увидела себя, то просто обомлела. Из глади на меня смотрела я, и не я одновременно. Лицу вернулись прежние утонченные черты, глаза снова стали светло-голубыми, а вот ресницы и брови потемнели. Волосы же стали светло-русами, чуть темнее, чем у Анхельма. Кожа осталась чистой и мягкой, словно после магических кремов. Я даже улыбнулась этой милой девушке в отражении, и она немного смущенно улыбнулась с н е в ответ. «Знаешь, а мне так даже больше нравится», задумчиво сказал брат, тоже вышедший в коридор вслед за нами. «Это я, Хельм», — проговорила, встретив отражение его взгляд. «Нынешняя я. Не принцесса, не пленница, не жертва, а просто я, та, какой стала теперь». Настоящая Энеремия. Ты всё равно остаёшься принцессой. Брось! С губ сорвался горький смешок. Во мне больше нет ничего от манерной аристократки. Ты даже не представляешь, что со мной было, но я не хочу говорить об этом. Сейчас не хочу. И не став откладывать, задала самый главный вопрос. Скажи мне, кто и как заставил меня забыть Анмара? Анхель впервые на моей памяти о т в е л взгляд. И что это значит? Ты? «Нет», – поспешил ответить брат. «Я бы такой дикости никогда не допустил». «Отец?» «Э, не», – вздохнул Хельм. «Все не так просто и однозначно. Обещаю, я расскажу, что знаю, но не сейчас и не здесь». «Значит, все-таки отец». «Нам давно пора в дорогу», – продолжил брат. «Нужно постараться уехать как можно дальше, пока нас не хватились крылатые. Он будет меня искать», – проговорила, снова посмотрев в глаза своему отражению. «Не отступится». «Значит, нам придётся лучше тебя прятать. Мне нужно вернуться к нему», – заявила решительным тоном. «Тогда никто не пострадает. Ты и так стольких бойцов потерял». «Мы вызвали мы, х а н н и Не переживай. Мы за время войны неплохо изучили крылатых и теперь знаем, чем их взять». «Снова убийства? Взрывы? Ядовитый дым?» – выдало зло. «Чего вы этим добьётесь? А что предлагаешь ты? Окончательно сдаться?» позволить им спокойно хозяйничать на нашей земле? э н и они наши враги. Понимая, ты провела в отряде принца много времени, и он стал для тебя важен. Лишь на мгновение представила, что Анмара могут убить, и сердце сжалось о т дикого ужаса. Я вернусь к нему, Хельм. Так я смогу повлиять на скорейшее завершение войны. Нет, спылил брат, я не для того потратил столько сил и времени, чтобы сразу же отдать тебе ему. То есть ты собираешься решать за меня? «Я лишь хочу напомнить тебе, что мы вдвоем несем равную ответственность за Вергонию и ее народ. Ты такая же наследница престола, как я. И думать должна не о себе, а в первую очередь о благополучии страны. А если уж так тянет к этому Айвирцу, хорошо. Я готов принять ваш союз. Но только как гарантию мира между странами. Даже согласен на крылатых племянников». л е н а коснулась руки Анхельма, и он как-то разом смягчился. Глянул на нее, медленно выдохнул и накрыл ладонь девушке своей. «Нам пора, э н н Гораздо спокойнее, сказал брат. «Часть дороги придется преодолеть верхом, а когда доберемся до лагеря, продолжим путь на машине». Я не хотела уезжать. Понимала, что Мара обидит и разозлит мой побег. Он-то твердил о доверии, прислушивался ко мне, защищал. И пусть тоже, скорее всего, считал, что я когда-то предала его, но я не чувствовала его ненависти. А он точно знал, что Рена – это я. Знал и уже почти перестал сомневаться. Если сейчас я вернусь к нему, то все еще может быть хорошо. Но если сбегу... Он мне этого не простит. Я не могу так с ним поступить. Не могу. э н и р е м и я с нажимом произнес брат, шагнув ко мне, – эта война началась из-за вас. Из-за вашей демоновой недальновидности и чрезмерной принципиальности нашего отца. Он не смог переступить через себя и позволить тебе быть сайвирским принцем. Считал, что поступает правильно, спасает тебя от глупости. Пошел на крайние меры. Я пытался исправить хоть что-то. Клянусь тебе, я умолял отца отдать тебя в жены принцу Анмару, когда он явился просить твоей руки. Хельм замолчал, но я видела по его глазам, что он желает сказать еще очень многое. «Сейчас ты – единственный шанс закончить эту войну с наименьшими потерями». «Нам нужны переговоры, а твое присутствие на них станет серьезным аргументом в нашу пользу. Мы встретимся с Гервином». «Да он прикончит меня, как только увидит!» – воскликнула я. «Сам пообещал мне это!» «Не прикончит, и я ему не позволю». Брат п р и о б н я л меня за плечи. «Едем, Энни. Здесь нам в любом случае нельзя задерживаться. Хельга хоть и сильная ведьма, но гнева крылатых может не пережить». они будут нас искать. Поэтому важно, чтобы встреча состоялась там, где мы окажемся к ней готовы. А как быть с этим?» Я задрала рукав и показала Хельму браслет со следящим артефактом. Хорошо, что вообще о нем вспомнила. Но брата не думал беспокоиться. Он накрыл рукой злополучную побрякушку, и та за считанные м г н о в е н и е рассыпалась под его пальцами. Я удивленно уставилась на результат его колдовства. «Нет, я и раньше знала, что Хельм — сильный маг», Но не думала, что настолько. Моя реакция не осталась для него незаметной, вот только комментировать ее он не стал. Взял меня за руку и повел обратно на кухню, где лежали наши вещи. Хельга проводила нас до ворот, у которых были привязаны два о с е д л а н н ы х коня. Анхельма она крепко обняла, как родного, а вот ее дочь смотрела на моего брата с обидой. «Прости», — проговорил он, коснувшись лица Лины. «В этот раз риск слишком велик, а я не могу тобой рисковать. «Возвращайся скорее и береги себя», – ответила она, принимая его ласку, – «потому что если я почувствую, что ты попал в большую беду, то отправлюсь тебя спасать». «Не смей», – сказал строго, – «у меня все под контролем». «Посмею, и ты мне не запретишь, и сестры пойдут за мной, за тебя, Хельм, а н е н а р у ш и т нейтралитет, помни об этом. Кажется, я слишком многое не знаю о собственном старшем брате, и с этой молодой ведьмой у него явно что-то есть». «У тебя сильный дар предвидения, даже сильнее, чем был у твоей матери». Голос Хельги заставил меня отвлечься от подсматривания за родственником. «Вы знали мою маму?» Я мигом забыла о своих подозрениях. «Да, знала. Сама когда-то учила ее использовать дар. У нас королевство подобному не о б у ч а ю т в академиях. Я и тебе готова помочь. Не уверена, что у меня будет такая возможность», — покачала я головой. «Но все равно спасибо». И хотела уже влезть в седло, но вдруг вспомнила об одном важном вопросе, на который мне так хотелось получить ответ. Скажите, Хельга, а эти видения можно как-то контролировать? И имею ли я право изменять показанное будущее? Дар открывает тебе лишь наиболее вероятные исходы конкретных ситуаций. Каждое видение приходит со своей целью. Поймешь цель, сможешь узнать, как правильно действовать. Только обязательно прислушивайся к интуиции. Она всегда даст правильные подсказки. — ответила женщина. — А вот контролю везения придётся учиться всю жизнь. И всё равно вызывать их специально ты не сможешь, но со временем научишься чувствовать их приближение. — Едем! — скомандовал брат и запрыгнул на своего вороного жеребца. — Едем! — кивнула я, тоже сев верхом. Вдохнула полной грудью, бросила на двух ведьм прощальный взгляд и пришпорила коня.